что я снова стал обдумывать план уничтожения первой же группы варваров, которую я увижу на берегу, как бы ни была она многочисленна. Не подлежало, однако, сомнению, что дикари посещают мой остров очень редко. Прошло пятнадцать с лишним месяцев со дня последнего их визита, и за все это время я не видел ни их самих, Не свежих следов человеческих ног, вообще ничего такого, чтобы указывало на недавнее их присутствие на берегу. В дождливый же сезон они, наверное, совсем не бывали на моём острове. Вероятно, не отваживались выходить из дома, по крайней мере, так далеко. Тем не менее, все эти 15 месяцев я не знал покоя, ежеминутно ожидая, что ко мне нагрянут незваные гости и нападут на меня в расплох. Отсюда я заключаю, что ожидание зла несравненно хуже самого зла, особенно когда ожиданию и страхам не предвидится конца. В те дни я был в самом кровожадном настроении, и всё своё свободное время, которое, к слову сказать, я мог бы употребить с гораздо большей пользой, был занят тем, что придумывал, как бы мне напасть на дикарей в расплох в ближайший же их приезд. особенно если они опять разделится на две группы, как это было в последний раз. Но я упустил из виду, что если я перебью всю первую группу, положим, в 10 или 12 человек, мне на другой день или через неделю или, может быть, через месяц придётся иметь дело с новой группой, а там опять с новой и так далее, пока я сам не превращусь в такого же, если не худшего убийцу, как эти дикари.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 Но как уже сказано, только через год и 3 месяца я снова увидел дикорей, о чём я вскоре расскажу. Возможно, впрочем, что дикори не раз побывали на острове в течение этого года, но должно быть, они никогда не оставались надолго, во всяком случае, я их не видел. Но в мае 24-го года, мы его пребывания на острове, как выходило по моим вычислениям, у меня произошла замечательная встреча с ними. о чём будет рассказано в своё время. Не могу выразить, каким тревожным временем были для меня эти 15 месяцев. Я плохо спал, каждую ночь видел страшные сны и часто вскакивал, проснувшись в испуге. Иногда мне снилось, что я убиваю дикарей и придумываю оправдание для расправы. Я и днём не знал ни минуты покоя. Но оставим на время эту тему. В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, на котором я продолжал отмечать числа, с утра до вечера бушевала сильная буря с грозой, и день сменился такой же ночью. Я читал Библию, погружённый в серьёзные мысли о своём положении. Вдруг я услышал пушечный выстрел, и, как мне показалось, со стороны моря. Я вздрогнул от неожиданности, Но эта неожиданность не имела ничего общего с теми сюрпризами, какие судьба посылала мне до сих пор. Нового рода были и мысли, пробуждённые во мне этим выстрелом. Боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом представил лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Едва я успел забраться на вершину, как передо мной блеснул огонёк выстрела. И через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют в той части моря, куда когда-то меня угнало течение вместе с моей лодкой. Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подаёт сигналы о своём бедственном положении, и что не вдалеке находится другой корабль, которому он взывает о помощи. Несмотря на все свои волнения, я сохранил присутствие духа и успел сообразить, что если я не могу выручить из беды этих людей, зато они, может быть, выручат меня. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой нашёлся поблизости, сложил его в кучу и зажёг. Сухое дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось, что с корабля Если только это действительно был корабль, не могли не заметить мы его костра. И он был несомненно замечен, потому что как только вспыхнуло пламя, раздался новый пушечный выстрел, потом ещё и ещё с той же стороны. Я поддерживал костёр всю ночь до рассвета, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел в море с восточной стороны острова, но очень далеко от берега не то парус не только кузов корабля, я не мог разобрать даже в подзорную трубу из-за тумана, который на море еще не совсем рассеялся. Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился, что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это стоящий на якоре корабль. Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки. Я схватил ружьё и побежал на юго-восточный берег к скалам, где я когда-то был унесён течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и придя на место, я к великому моему огорчению отчётливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы, замеченные мною во время путешествия в лодке. Эти рифы преграждали путь морскому течению. и продолжали как бы встречные течения и потому им я обязан избавлением от самой страшной опасности какой я когда-либо подвергался за всю свою жизнь таким образом то что является спасением для одного губит другого должно быть эти люди кто бы они ни были не зная о существовании рифов совсем закрытых водой наскочили на них ночью из-за сильного восточно-северо-восточного ветра Если бы на корабле заметили остров, а я думаю, его едва ли заметили, то спустили бы шлюпки и попытались бы добраться до берега. Но та обстоятельства, что там полили из пушек, особенно после того, как я зажёг свой костёр, породило во мне множество предположений. То я воображал, что увидев мой костёр, они сели в шлюпку и стали грести к берегу, но не могли выгрести из-за волнений и потонули. То мне казалось, что они лишились всех своих шлюпок ещё до крушения, что могло случиться вследствие многих причин. Например, при сильном волнении, когда судно зарывается в воду, очень часто приходится выбрасывать за борт или ломать шлюпки. Возможно, было и то, что погибший корабль был лишь одним из двух или нескольких судов, следовавших по одному направлению. И что, услыхав сигнальные выстрелы, Эти последние корабли подобрали всех бывших на нём людей. Наконец могло случиться и так. Спустившись в шлюпку, экипаж корабля попал в упомянутые выше течения и был унесён в открытое море на верную смерть. И теперь эти несчастные умирают от голода и готовы съесть друг друга.